Глава 43 третья. Дейрдре. Я лежала на чужой кровати и смотрела в незнакомый потолок. Все, что я видела, дрожало и расплывалось, как будто я со дна реки рассматривала рябь на ее поверхности. Но вот мой мозг словно очнулся, воды расступились и зрение прояснилось. Рядом со мной стоял человек в белом халате, На вид не старше меня. У него была короткая щетина на шее, изображавшая бородку и заметный дефект прикуса. «Оно ожило», — сказал он, как будто я была чудовищем Франкенштейна, которая вдруг зашевелилась под брезентом. Я пообещала себе, что как только смогу стоять, первое, что я сделаю, напинаю этому мудаку как следует. «Где я?» — услышала я свой каркающий голос. «В больнице», — ответил мудак. «Я доктор Вайс. Вы помните, как попали сюда?» «Меня выбросили из окна. Ударили электрошокером. Дважды. Бен Норткотт хотел меня убить». «Вы даже не представляете, до чего вы везучие», — сказал он. Пролетели три этажа и упали на проволочную сетку. Несколько глубоких порезов, два ожога от электрошокера — «Перелом пятой плюсневой кости левой стопы и множественный перелом запястья. Честно говоря, я бы на вашем месте купил лотерейный билет, как только вышел отсюда». «Вы правда врач?» — он усмехнулся. «Тут ваши родные ждут не дождутся. Готовы к встрече?» «Ага», — сказала я, надеясь, что это будет Риган, но опасаясь, что это окажется отец, и заворочилась пытаясь принять сидячее положение. Доктор Вай обеими руками надавил мне на плечи, заставляя лечь. Потом нажал какую-то кнопку, и верхняя половина моего тела приподнялась вместе с кроватью. «А где копы?» «Тоже здесь. Ждут. Пусть войдут». Не прошло и минуты, как в палату влетела Риган и кинулась мне на шею. «Как ты нас напугала! Прямо до смерти! Ты в порядке?» «Мать-тигрица тоже хотела прийти, но сюда не пускают больше двух родственников за раз». Тут в палату вошли Вилья Верде и Гори. Замыкающим подтянулся отец. Вид у него был встревоженный и бледный. «Вы должны посадить Бена Норткотта. Срочно!» — выпалила я. «Он спятил. Пытался меня убить». «Расскажите подробно, что случилось», — сказал Вилья Верде. Я постаралась объяснить все как можно доходчивее, не упоминая криминальные делишки Трекстонов и роль моей сестры в них. «Бен считал, что они с Каро и Тедди уедут и втроём начнут новую жизнь. Он не знал, что моя сестра не хочет иметь с ним ничего общего», — закончила я свой рассказ. Он признался, что в то утро у него вышла стычка с Каро. Он схватил ее за плечи и сильно встряхнул, а она упала и ударилась головой. «Правда, Бен утверждал, что после этого коров встала и пошла, и что с ней все было в порядке. Но я сказала ему, что это он ее убил. И тогда он попытался убить меня». «Значит, вы были на верном пути», — сказал Вилья Верде. «Интересно, как Тео примет известие о том, что жена собиралась его бросить? У него сегодня и так худший день в жизни», — вставил Горри. «Почему?» «Тедди пропал», — пояснил отец. «Его мачеха исчезла и, похоже, прихватила парнишку с собой», — продолжил Вильяверде. «Что вам об этом известно?» «Я была ошарашена. Урсула всегда была очень милой и нетрезвой. Почему вы думаете, что это именно она взяла Тедди?» «Так думает Тео. Она сказала ему, что мальчику нужна другая жизнь». «В больнице не обрадовались, узнав, что я хочу выписаться до срока», и потому заставили меня подписать кучу разных бумажек, чтобы снять с себя всякую ответственность, если со мной что-то пойдет не так. Но потом все же выпустили. Доктор Вайс напутствовал меня собственными наставлениями. «Если начнется рвота или закружится голова, обязательно возвращайтесь», — сказал он. «Также могут быть проблемы с концентрацией внимания, с равновесием. Вы можете обнаружить, что стали раздражительной». «У некоторых это нормальное состояние», — буркнул мой отец. «Интересно, от кого у меня это? Я еще не поняла, плохо мне от того, что он рядом или нет. Но если Тедди пропал, то в ближайшие дни нам придется много времени провести рядом, так что надо привыкать». «Ну, Но... встретился горшок с чайником», — вставила Риган. Отсылка к английской идиоме «Pot is calling» — «The kettle black», что по-русски может быть интерпретировано как «один не лучше другого». Все втроём мы загрузились в отцовскую машину. Поездка к дому Тео оказалась нервной, зато короткой. Отец всю дорогу не поднимал ногу с педали газа. Когда мы прибыли, я выскочила первой и заколотила в дверь. Было уже семь вечера. Тео открыл сразу. «Как я рад, что вы приехали», — сказал он, тронув меня за плечо. «Полицейские сказали мне, что на тебя напали». «Один старый дружок Коро попытался выкинуть меня из окна», — ответила я. «Честно говоря, я больше волнуюсь за теди «Я тоже волнуюсь. Но знаю, что Урсула любит его», — успокоил меня Тео. «Она никогда его не обидит. Так что, думаю, он скоро найдется. Пожалуйста, входите, подождите со мной». Я не заставила его просить дважды и вошла в дом. Риган и отец за мной. В гостиные вышагивала из угла в угол Глория. «Я не могу поверить, что это Урсула», — она кинулась к нам. «Ей же некуда идти». «И денег у нее тоже нет. Куда она могла повести Тедди?» «Она хотела как лучше», — сказал Тео. «Я прекрасно понимаю, почему она считает, что мальчика надо изолировать от нашей семьи». «Садись, Дейрдре», — предложила Глория. «Расскажи нам, что с тобой стряслось». «Нет, сначала Тео», — ответила я. «Ты писал, что хочешь поговорить. О чем?» «В тот день, когда хоронили Кэролайн, ты обвинила меня в том, что я убил другую женщину». Я много лет убегал от этой мысли, притворялся, что ничего не было, и в конце концов решился поехать в Берлин и выяснить все до конца. И обнаружил, что все эти годы мой отец лгал мне. «Подожди, что-то я запуталась», — перебила я его. «Лгал тебе о чем? Что ты убил ту женщину?» Вот именно. Вкратце история такова. На втором курсе, учась в университете Берлина, Я закрутил стремительный роман с одной женщиной, которую знал под именем Мирой. Я был тогда в жутком раздрае, но мне показалось, что я влюблен. Он откашлялся. Однажды ночью, когда я был, ну, скажем, под газом, мне трудно об этом говорить. Мы молчали. Потом отец сказал. «Нет ничего больнее, чем говорить правду. Но только она и лечит». Тео кивнул. «Я не помню, что тогда случилось, но когда я очнулся, тело мира и лежало на полу. Ее закололи насмерть, а мой отец сказал мне, что это сделал я. Я верил ему много лет». Он перевел дыхание. «Но теперь я знаю, что это все ложь. Та женщина была актрисой, ее нанял мой отец. Он же ее и убил, не сам, конечно, потому что я женился на ней». «Вся история от начала до конца была подстроена с одной целью — дать моему отцу в руки оружие против меня, чтобы он мог контролировать меня всю жизнь». «И как ты докопался до правды?» — спросила я. «Я уже давно работаю с доктором, которая помогает разным людям вернуть их скрытые воспоминания», — сказал Тео. «В последнее время я стал проводить в Нью-Йорке больше времени именно из-за этого, но не хотел, чтобы дома об этом знали». «В тот день, когда умерла Кэролайн, я заходил домой, чтобы забрать кое-какие вещи. Этот доктор...» «Она считает, что предметы способны активировать воспоминания», — Тео посмотрел на нас смущенно. «Звучит, наверное, дико, но мне действительно помогло». «С терапией вообще так снова вмешался отец. Звучит, как полная чушь, пока сам не попробуешь. А ты что об этом знаешь?» — удивилась я. «Я и сам хожу к терапевту каждую неделю», — был ответ. «Ты?» — «Это групповые занятия», — уточнил он. «Но и один на один я тоже пробовал. Сначала сам себе казался дураком. Не привык так много говорить о себе. Не так меня воспитывали. Но чтобы измениться, надо сначала понять, в чем ты не прав». «Найти ошибку в программе», — поддакнула Риган. «Что? И ты тоже ходила на терапию?» Я повернулась к подруге. «Да». «Время от времени хожу», — сказала она. «Начала несколько лет назад, когда умер папа. Выполняю назначение телетерапевта». «А у меня дочь учится на психолога», — сказала Глория. «Раньше я говорила ей, что это для психов, но она заставила меня взять пару сеансов у ее подруги. И действительно помогает. Начинаешь думать иначе». Я поняла, что нахожусь в меньшинстве. «Твой отец говорил мне, что ты был в доме ночью», — обратилась я к Тео. Я стала подозревать тебя еще больше. Я и так хотел увести Тео от отца подальше, но теперь вижу, что у меня нет другого выхода. Думаю, Урсула тоже это понимает, потому и забрала его сегодня. Тео взволнованно заходил по комнате. Но я все же хочу послушать, что случилось с тобой, Дейрдре. Я поехала к старому другу сестры, начала я. Журналисту по имени Бен Норткат. Он помогал Каро вымогать деньги у твоих родственников. «Он...» «Она...» «Что?» — заморгал Тео, глядя на меня. «Ты ведь знаешь, что твоя семья отмывает деньги, да?» — спросила я в лоб. Поэтому я и ушел. Коро передавала ему информацию, а Бен превращал ее в деньги. Он думал, что они с сестрой и Тедди уедут и начнут новую жизнь где-нибудь в другом месте, втроём. Я заставила его сознаться, что он толкнул ее в то утро, когда она умерла. Это из-за него кора упала и ударилась головой. Зазвенел дверной звонок. Тео пошел открывать и вернулся с Джуд Лазаре. «Твой отец позвонил мне и сказал, что ты в больнице, Ди», — удивилась она. «Почему тебя выпустили так быстро?» Она нервно оглянулась. «И где Тэдди «Уехал». «С Урсулой, моей приемной матерью». «Но это не точно», — ответил Тео. «Я приехала сюда, потому что...» «Мне звонил Бен» сказала Джуд. «Точнее, он мне угрожал». «Бен и меня пытался убить», сообщила я, чувствуя, как внутри меня поднимается волна неудержимого гнева. Странно, что гнев утих, когда я выслушала признание Бена, а теперь вдруг снова вернулся. Хотелось бы знать, где он теперь. В том-то все и дело подхватила Джуд. Я знаю, что у них с коро был план. То есть сначала она пришла с этим ко мне и предложила мне помочь ей вытащить деньги у ее свекра. Она собиралась бежать, и я хотела поддержать ее, но просто не смогла пойти на это. Поэтому от меня коро пошла к Бену. подробности я не знаю, но, судя по ее проговоркам, он сделал все, чего она от него потребовала. И Джуд промокнула глаза. А когда она умерла, Бен начал звонить мне. Он рассказал мне, что Кэролайн хотела спасти своего сына от Тео, и тут же заявил, что Тео должен понести наказание за то, что сделал с Кэролайн. «Ты не обращалась в полицию?» Я думала, ему просто надо было сорвать на ком-то зло. «А еще я не хотела рассказывать полиции о том, что затеяла коро», — ответила Джуд. Но 20 минут назад он позвонил мне снова. Клялся, что если я обращусь в полицию, какие-то люди, которых он знает, придут и убьют меня. Я спросила его, что он сделает с Тео, а Бен сказал... Она прижала руку к губам. «Сказал, что сейчас главное — спасти Тедди», и что этим он и займется».